Глава седьмая Рой открыл портал прямо в шатёр. Завтракать мы не стали, решив, что вполне можем сделать это и в лагере. Поэтому просто прихватили корзинку с собой. Наконец-то. При виде настроих Лоренцио выдохнул и опустился на кровать. Я уже устал отвечать всем любопытным, что принцессе нужен покой. А что, было много желающих посетить её? Холодно удивился принц. Нет, но пастырь Джерарда «Ему-то что?» — насторожился Алайстер. «Насколько я помню, пастырь — великолепный лекарь». Козима нахмурился, заметив, что я вздрогнула. Затем задумчиво продолжил. Он интересовался, не нужна ли ещё его помощь. «Лиза?» — Рой взглянул на меня, я покачала головой. «Всё в порядке. Думаю, лучшее, что я могу сделать, чтобы погасить слухи на корню — выйти из шатра и позавтракать вместе с Лоренцию и пастырями». «Хорошая мысль», — одобрил принц. Я хмыкнула, не разделяя его энтузиазма. При одной мысли о еде мне становилось плохо. «Только пригласите всех троих, не стоит выделять кого-то одного», — продолжал принц. «Делрой, мы с тобой появимся во всем великолепии света твоего портала чуть позже. Надеюсь, ты сможешь перенести нас из шатра к столу». «Попробую, но не обещаю». Кровь всё ещё напряжённо смотрел на меня. «Это так сложно?» — изумилась я, стараясь его отвлечь от мрачных мыслей. «Да, расстояние слишком маленькое. Расчёты должны быть идеальными». Граф прошёлся по шатру, явно производя в уме какие-то вычисления. «Иначе мы окажемся не у стола, а в лучшем случае на нём. Как тогда, на первой помолвке Кариса, помнишь?» Козьму уже вернулось хорошее расположение духа. «Да», — отмахнулся Рой. «Шуму тогда было». «Лоренцию, тебе пора идти. Мы не заставим себя долго ждать». Гауда непослушно вышел, ведя меня под руку. По его приказу слуги расставили стол и несколько походных стульев. Один из пожей совсем мальчишка, побежал передать пастырям приглашение дореза. Лоренцию проводил его взглядом и повёл меня к столу, усадил и занял место рядом». «Когда же эти старики придут?» — пробурчал Гаудани, нетерпеливо посматривая на еду. «Я со вчерашнего вечера ничего не ел». «Неужели вы не переместились к...» «Я не хотела произносить имён». «Нет, кто-то же должен был остаться в шатре», — усмехнулся Дорис. Я покраснела. «Ларенцо, я...» Он поднял руку, останавливая. «Не надо объяснений. Мы использовали вас, а вы — нас, так что мы — квиты». Я улыбнулась. «А вы не так просты, как кажетесь. Могу я считать вас своим другом?» «Почту за честь». Он склонился над моей рукой. К моему удивлению, пастыри не заставили себя ждать. Достаточно быстрым шагом, насколько это позволяли одеяния, они прошли мимо солдат, привычно простирая руки в обмен на почтительное приветствие, и подошли к нам. Их было трое — Иеронима, Джерарда и ещё один маленький и толстый. Я встречалась с ним в речевоне, правда, тогда на мне был амулет, помогающий узнать тех, кого знала Кариса. Поэтому имя пастыря я не запомнила. «Принцесса», — Толстяк поклонился, «рад видеть вас в добром здравии и рад, что вчерашнее происшествие закончилось благополучно». «Благодарю». Я опустила глаза, предоставляя Лоренцию самому разговаривать с Хранителем Веры. «Прошу разделить нашу скромную трапезу». Гаудани поднялся и сделал приглашающий жест. Пастыри благосклонно кивнули, подходя к столу. Я так и не поняла, как это было сделано. Но Джерардо занял место около меня, словно ограждая от остальных. «Как вы себя чувствуете, Мадонна?» Тёмные глаза внимательно смотрели на меня. «Всё хорошо, спасибо», — улыбнулась я. «Мне неловко, что вчера я доставила вам беспокойство». «Что вы?» «Никакого беспокойства не было». Снова очень внимательный взгляд сначала на меня, потом на Лоренцио. Но как целитель я бы рекомендовал вам какое-то время вести спокойную жизнь. Я пристально посмотрела на него, гадая, что этому старику известно. Он мягко улыбнулся в ответ и повернулся к Гаудане, благодаря его за приглашение. Тот смущенно отмахнулся. «Ну что вы, это честь для нас». Он кивнул Пажу, приказывая наполнить кубки фионом Я отказалась, заслужив молчаливое одобрение пастыря. Сам старик тоже предпочёл воду, в отличие от своих собратьев. Впрочем, те быстро заметили свою ошибку и отставили кубки. Юлиус, наконец-то я вспомнила его имя, смущённо. Иеронима, напротив, с каким-то мрачным вызовом. Джерардо позволил себе едва заметно улыбнуться. «Как вы думаете, пастырь, как долго продлятся выборы влачом?» Я попыталась сгладить неловкость. Джерардо задумался. «Трудно сказать, Мадонна. Общие случаи в этой практике мы не можем рассматривать, поскольку истинный пастырь умер слишком внезапно. И никто не был готов к этому». «Удивительно, что обрушилась именно та часть дворца», — пробасил Юлиус. «Говорят, она была построена совсем недавно». «Нет ничего удивительного», — процедил сквозь зубы Еронима. «Вы же знаете, как сейчас строят». «Архитекторы охвачены жаждой наживы, а не желанием сделать истинно верно, как и завещал нам Создатель». Мы с не переглянулись, вспомнив настоящие причины обрушения части дворца, и промолчали. «Кстати, Иероним, а что это за громкая история с лечебницей?» — продолжал Юлиус, старательно накладывая себе на тарелку всего понемногу. «Из-за чего вы так сцепились с Алаистером?» «Из-за греха гордыни». «И кто был более грешен, вы или граф?» — всё так же мягко спросил Джерарда. Иеронима вспыхнул, но промолчал. Старик тем временем повернулся к Гаудане. «Значит, слухи не обманывают? В Лагомбарде действительно собираются построить лечебницу для бедных?» «Понятия не имею», — ответил тот энергично жуя. «Достойные слова правителя», — фыркнул Иеронима. «Мессер Гауда не забывает, что он, как избранный народом правитель, просто обязан иметь своё мнение и донести его до Совета Республики». Варенцо внимательно посмотрел на пастыря. «Что толку обсуждать даже на Совете? Идея Алайстера, и он всё равно реализует её. Ни я, ни Совет не сможем запретить ему потратить его деньги. Тем более, что дело угодно Создателю». «Вопрос только, кто в итоге будет платить?» Заметил пастырь Ричиони под одобрительным взглядом Иеронима. «Граф или республиканская казна?» «Думаете, совету следует отказать графу?» Я внимательно посмотрела на толстого пастыря. думая что в государстве всегда найдутся более нужные траты, чем лечение нищих». «А вы что думаете, пастырь?» Вдруг спросила я у Джерарда, который с явным интересом скорее следил за мной, нежели прислушивался к разговору. «Вы же целитель?» Все замолчали, старик слегка задумался, подбирая слова. лечебницам всегда дело, угодное нашему Создателю. Как целитель я должен лишь приветствовать идею графа Лайстера и уповать, чтобы ему хватило сил закончить начатое. Но он настаивает, чтобы лечебница была в городе», — возмутился пастыр Лагомбардии. «Туда потянутся крестьяне, бродяги». Подумайте, какие болезни могут принести с собой бедняки. Действительно, мессер Гоудани, лечебница станет рассадником эпидемий. Пастырь из не поддержался брата по вере. Но для меня будет печально, если принц Козима последует примеру своего кузена. Болезни одинаковы для всех, братья мои, — сурово возразил Джерарда. Он с явным осуждением смотрел на них. И вы не хуже меня знаете, что строительство лечебницы и обеспечение должного ухода за больными, напротив, позволит избежать эпидемий. «Джерарда, кто будет ухаживать за бедняками?» — фыркнул Иеронима. «Или ваш хвалённый граф планирует переложить всё на плечи пастырей?» Его слова потонули в гуле портала, и сразу же яркая вспышка ослепила нас. «Если вы так желаете, Иеронима, «Лагомбардей обойдётся и без помощи пастырей», — раздался знакомый голос. Рой с Козима подошли к нам, граф почти весело взглянул на меня, утомлённую завтраком, словно говоря, «так тебе и надо», и кивнул мне, кари Козима лишь скривил губы в подобие улыбки. Скула принца предательски покраснела, нос опух, а под глазами намечались синяки. «Дэл рои какая неожиданность», Игнорируя веселье, так плескавшееся в серых глазах, я изобразила удивление. «Дорогой брат». «Дорогая сестра», — мрачно кивнул принц. «Как видишь, Алайстер решил почтить нас своим присутствием». Джерардо неодобрительно нахмурился. Рой ответил ему подчеркнуто спокойным взглядом. «Прекрасная новость. Я встала, устав от этих политических споров. К тому же стул был не слишком удобным, и спина затекла». «Прошу меня извинить, но я бы предпочла прогуляться перед дорогой. Я составлю вам компанию, чтобы не отрывать нашего дареза от важных обсуждений. Козима, лечебницы очень важны полагаю, как правителю Ричионе, тебе просто необходимо присоединиться к беседе». Кивнул граф, даже не сдерживая ехидной улыбки. «Варианцо, друг мой, можешь не беспокоиться, твоя жена в надёжных руках». Не дожидаясь ответа, он, галантно взяв за руку, буквально утащил меня в сторону, явно посмеиваясь над своими друзьями. Они проводили нас мрачными, слегка завистливыми взглядами и вновь повернулись к пастырям. «Зачем ты это сделал?» — спросила я, когда мы отошли достаточно далеко, чтобы быть услышанными. «Ты вполне мог бы сесть за стол и доказать необходимость строительства. К чему попросту сотрясать воздух?» Я уже всё решил, переговорил с Джерардо. Заручился его поддержкой. Вопрос лишь в том, решит ли совет потратить часть денег, которые я сегодня сэкономил республике, уговорив Козима безвозмездно открыть шлюзы для наших хоросительных каналов. Козима согласился, удивилась я. «Конечно», — хмыкнул Рой. «Сразу после вашего с Лоренцо ухода. Стоило лишь напомнить ему, что я злопамятен». Я покачала головой. Ни за что не поверю. Так оно и есть. Если ты будешь смотреть на меня таким взглядом, то я пошлю всё в бездну и поцелую тебя на глазах у всех. «Ты не посмеешь». Я рассмеялась, но осеклась, заметив блеск его глаз. «Нет, Рой, ты же не станешь этого делать здесь». В ответ он лишь шагнул ко мне. Я попятилась. Его рука легла мне на талию. Я невольно огляделась и заметила, что сейчас нас от посторонних взглядов скрывает зелёные листва. «Я никогда не отказываюсь от вызова», — прошептал Рой. «Тем более я так давно тебя не видел». Я собиралась что-то сказать, но он уже целовал меня. Правда, сразу же выпустил, не давая поцелуй вырасти в нечто более серьёзное. «Согласись, в этом есть своя прелесть». Почти промурлыкал он, пока я быстро расправляла осмявшуюся ткань. Как сладкий поцелуй, сорванный украдкой. «О чём ты только думаешь, если кто-то увидит?» «Радость моя, ты стала ханжой», — наигранно ужаснулся он. «Руэ, это не ханжество, а здравый смысл». Он лишь хмыкнул. «Думаешь, такой маг, как я, не в состоянии отвести всем глаза?» «К чему тогда скрываться?» — не поняла я. Рой вздохнул. «К сожалению, если бы мы начали целоваться на глазах у всех. О нас бы вспомнили. Да и согласись, опасность всегда делает ощущения более острыми. Помни об этом, когда в следующий раз будешь меня отговаривать от очередной авантюры», — поддразнила я. Он нахмурился. «Надеюсь, авантюр больше не будет. Пойдём, кажется, слуги начинают сворачивать шатры. Значит, скоро предстоит уезжать». По требованию Алайстера Козима отдал ему того самого жеребца, который чуть не сбросил меня во враг. Сам взял гнедую лошадь одного из своих офицеров. Мужчины хором заикнулись было о том, чтобы я ехала в карете, но я отказалась. Уже привыкнув к серой кобыле, неоспоримым достоинством которой был очень мягкий ход. Рой помог мне сесть в седлом посмотрел на мои руки и привычно стянул себе перчатки из голубой кожи. «Кажется, это уже вторые». «Интересно, что ты сделала с теми?» «Оставила на Вильям». Я с благодарностью надела их. Как и те из серой замши, они были велики и хранили тепло его рук. Рой всё ещё стоял рядом, и мне вдруг вспомнилось, как ночью его ладони ласкали моё тело. Словно читая мысли, он провёл пальцем по моему запястью, вызывая дрожь в теле. «Я с нетерпением жду, когда мы все доедем», — прошептал он. «В Лачу у меня прекрасная вилла на холме, а из окон спальни виден город. Правда, боюсь, виды ты оценишь не сразу». «Рой!» — прошипела я, косясь на остальных. Он весело блеснул зубами, но руку выпустил. Я выпрямилась и встретилась взглядом с Гаудани. Он ошеломлённо смотрел на нас, словно увидел по меньшей мере явление Богородицы. «Лоренцо, что ты там?» Козимо вскочил в седло, перехватил взгляд Деверя и кивнул. «Да, тут всё оказалось серьёзнее, чем мы предполагали». «Такое возможно?» — выпалил Дорис и смутился. «Как видишь», — задумчиво протянул принц. «Я пока ещё не понимаю, как это отразится на Лагомбардии». «Козима, Лагомбардия далеко, а вот ты совсем близко». Слишком дружелюбно предупредил Рой, многозначительно поглядывая на синяк на скуле кузена. Принц замолчал и благоразумно отъехал в сторону. «Что это с ним?» — изумилась я. «Откуда я знаю? Может быть, не выспался?» Граф Алайстер явно находился в прекрасном расположении духа. Он легко вскочил в седло и первым поскакал по пыльной дороге. Мы последовали за ним, судя по солнцу, направляясь на юг, к невысоким горам. Тракт был узким. Я ехала рядом с Гаудани, то и дело поглядывая на Делроя. Вместе с Козимой они возглавляли отряд, негромко переговариваясь и весело смеясь. Глядя на кузенов, никто бы и не заподозрил, что ещё утром они готовы были убить друг друга. Дорога впереди огибала холм, скрываясь за кронами деревьев. Заметив это, Рой обернулся и придержал коня, давая нам поравняться с ним. «Что-то случилось?» — поинтересовался Лоренцо. Граф покачал головой. «Просто здесь нам не стоит терять друг друга из виду». Слишком уж крутой поворот. Он обращался скорее ко мне. «Боишься?» — поддразнила его я. Он пожал плечами. «Да, не стоит забывать, что это уже земли Лачо. С них станется». «Делрой, это всего лишь дорога», — запротестовал Гаудани. Рой мрачно посмотрел на него. «Это дорога в Лачо». «Все дороги ведут в Лачо», — хмыкнул Козима. Что ж теперь избегать их? На самом деле я бы так и поступил. Граф был очень серьёзен. Вспомнив наше прошлое путешествие, я мечтательно улыбнулась и заслужила ответную улыбку. «А будь я на вашем месте, я бы помнил, что за спиной у вас два десятка солдат и около десятка слуг», — пробурчал Козима. Рой проигнорировал его. Лёгкий, едва заметный ветерок опалил лицо жаркой пылью поднятой из дороги, принёс резкий противный запах, я поморщилась. «Странно. Как будто палёной шерстью пахнет». «Где?» — моментально насторожился Алла Эстер. «Впереди. В последнее время я всё чётче различала запахи. Никто не чувствует». Рой переглянулся с друзьями. «Ловушка?» — высказал предположение Гоудани. «Палёная шерсть, значит, чернокнижник?» «Чернокнижник в лачо!» Принц смотрел на диверя, как на идиота. «Это немыслимо!» «Но возможно», — возразил ему кузен. «Рой, это лачо! Чернокнижников тут сжигают!» «Тебе напомнить все случаи, когда пастыри заручались помощью чернокнижников, обещая отпущение грехов?» Два взгляда скрестились, Козима не выдержал первым. «Я проверю». Он спрыгнул с коня, передал поводье к и направился к деревьям, скрывавшим поворот. «Осторожно, используй поисковое заклинание. Оно может спровоцировать ловушку на закрытие», — подсказал ему Рой. Принц махнул рукой, изобразив нечто между приветственным и неприличным жестом, и скрылся за зеленью листвы. Тишина, наступившая после его ухода, нарушалась лишь фырканьем лошадей. Где-то позади слышались разговоры стражников. «Странно, но никто из пастырей не подъехал к нам, чтобы поинтересоваться причиной остановки». «Кто такие чернокнижники?» — спросила я, чтобы хоть как-то нарушить затянувшееся молчание. «Те, кто не получил магию. Младшие сыновья, например». Граф говорил очень негромко, напряженно наблюдая за дорогой. Или старшие, кто не смог пройти ритуал обретения магии. «С помощью амулетов из черного хрусталя и крови жертв». Они пытаются сделать то же, что и маги. «Крови жертв!» — вздрогнула я. Несмотря на жару, по телу прошёл озноб. Да, в основном животных, иногда людей. Формально наши пастыри это не одобряют. Более того, лет двести назад таких чернокнижников сжигали на городских площадях псы создателя У вас такие люди назывались инквизиторами. Он осёкся. Козима показался из-за деревьев. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Две ловушки за поворотом, три дальше. Судя по всему, хотели зажать в тиски. Он вновь вскочил в седло и выжидающе посмотрел на кузена. Рой прищурился и посмотрел на тракт. «Время есть?» «Мало», — Козима разобрал по воде. «Настроены тонко, с умом, проскочить не сможем. К тому же они замкнуты на купол». «Тогда уходим, и стоит поторопиться», — скомандовал Рой, направляя коня вскать через поле. Мы послушно последовали за ним. Он остановился лишь, когда дорога почти скрылась из вида. «Остановимся здесь», — приказал он. «Мессер граф», — Иронима подъехал к нему. «Что всё это значит? Почему мы свернули с верного пути?» «Разве вы вольны свернуть с пути, пастырь?» — насмешливо спросил Рой. Тот поджал губы. «Вы прекрасно поняли мой вопрос о Лайстер. Я лишь не понял, почему вы считаете этот путь верным. Это дорога, которая ведёт в Лачо. О, как известно, все пути ведут именно туда Иеронима». Рой не потрудился скрыть насмешку. «Не это ли сказано в книге истины?» «Тогда почему вы решили выбрать этот путь, чадо моё?» «Пастырь Джерарде тоже подъехал к нам». К моему удивлению, у пастыря была прекрасная лошадь, невысокая, крепкая, с достаточно правильными пропорциями. Заметив моё удивление, пастырь улыбнулся, подмигнул мне и заговорщицки прошептал. «Признаюсь, грешен. Лошади были моей слабостью ещё в мерзкой жизни». «Это не грех», — так же тихо ответила ему я. «Это просто восхищение божьими созданиями». «Увы, если бы остальные считали так же». «На дороге стоят ловушки», — тем временем пояснил Рой, внимательно смотря на обоих пастырей. Словно в подтверждении его слов громыхнуло. Лошади шарахнулись и попытались броситься в рассыпную. Конь Роя взвился на дыбы, графу пришлось приложить усилия, чтобы усмирить его. «Это неслыханно». Юлиус, подъехав к нам, с ужасом указывал на столбы дыма, выраставшие в огромный купол над деревьями, которые окружали дорогу. Дым переливался от зелёного до фиолетового, напоминая всполухи северного сияния. «Вископада и Таллера», — задумчиво произнёшь Джерарде. «Кто-то очень хотел, чтобы отряд не достиг цели». И нанял чернокнижников, обронил Козима, пристально смотря на пастырей. Интересно, что им пообещали за это? Отпущение всех грехов. На что вы намекаете? Возмутился пастырь из Ричони. Он ехал на муле и тяжело дышал. Сказывался лишний вес и жара. Ловушку подстроил тот, кто прекрасно знал наш путь. Принц явно злился и был в курсе непредвиденных остановок. Тем временем Руи, игнорируя перепалку, спешился, помог мне и кинул поводье лошадей подбежавшему слуге. Мы остановимся здесь, распорядился он. Никто не осмелился возражать. Шатёр ставить не стали, лишь натянули тент, под которым мы собрались вместе с пастырями. Козима щёлкнул пальцами, создавая защиту от того, чтобы быть услышанными. Я заметила, что и он, и Рой делают это, не задумываясь, так же, как и кладут руку на Эфес-шпаги. Меня никто не просил выйти, и я осталась, игнорируя недовольные взгляды блюстителей веры. Надеюсь, ни у кого не вызывает сомнений что ловушка была подстроена именно для нас. Начал Рой, внимательно оглядывая присутствующих. Молчание было ему ответом. «Хорошо», — продолжил Рой. «Надеюсь, все осознали, что обычное путешествие становится очень опасным». Я прищуривалась, догадываясь, что сейчас Рой явно разыгрывает какую-то хитроумную партию. «Что ты предлагаешь?» — отозвался Козима. Судя по всему, он прекрасно понял, что разговор затеян неспроста. «Нам придётся разделиться на несколько отрядов, чтобы достигнуть Лачо, идя напрямик и избегая трактов». «Это замедлит наше передвижение», — заметил пастырь из Ричиони. «Впереди горы. Зато сохранит жизни». «Но ехать по бездорожью — это тяжело, а тем более с нами женщина», — возразил Иронима. «Об этом не тревожьтесь, я порталом перенесу её прямо в Лачо», — уверил его Рой. Я ахнула, потрясённый и восхищённый одновременно. Козима скривился и покачал головой, лишь Лоренцо одобрительно кивнул. «Правильно, я поведу один отряд Козиму другой, а Делрой перенесёт Л... Карису». «Вы так спокойно доверяете свою жену другому мужчине?» Иронима насмешливо взглянул сначала на Гаудан и потом на меня. «Мы прекрасно знаем, что женщина полна соблазнов». «Кастер, если вы при виде женщины не можете удержать достоинство в штанах, то это не значит, что другие поступят так же», — презрительно фыркнул Козима. «И я и Лоренцию без колебаний доверим графу Алайстеру и свою жизнь, и свою честь, не говоря уже о жене. Которую у тебя нет», — бесцеремонно оборвал его Рой. «Впрочем, чтобы соблюсти приличие, я хочу попросить мою мать, вдовствующую графиню Алайстер, присоединиться к нам в Лачо». Думаю, всех это удовлетворит. «Главное, чтобы это удовлетворило тебе, дорогой кузен», насмешливо промурлыкал принц Ричионе. «Козима, ты что-то хочешь мне сказать?» Голос роя прозвучал очень вкратчиво. «Ничего, кроме того, как всё удачно сложилось для некоторых из нас». Он ослепительно улыбнулся и спешно добавил. «Насколько я помню, тётя не слишком жалует Лачо летом». «Полагаешь, она не согласится?» — озадачился Лоренцо. «Зная графиню, она будет только рада оказаться в гуще событий». Ухмыльнулся Алла Эстера и обернулся ко мне. «Ты готова?» Даже не дожидаясь ответа, он открыл портал и требовательно протянул руку. Мне не оставалось ничего другого, как подчиниться.